Таис поняла неизбежную ненависть, которую вызывала Гесиона у своих хозяек, лишенных всего того, чем обладала рабыня, и прежде всего знаний, какими не владели теперешние отические домохозяйки, вынужденные вести замкнутую жизнь, всегда завидуя образованным гитерам. Таис невольно усмехнулась. «Завидовали от незнания всех сторон ее жизни», непонимание, как беззащитна и легко ранима нежная юная женщина, попадая во власть того, кто иногда оборачивался с котом. Гесиона по-своему поняла усмешку Таис. Вся вспыхнув, она торопливо провела руками по одежде, ища непорядок и не смея подойти к зеркалу. «Все хорошо», — сказал ей Таис. «Я думала о своем, но я забыла».